Позор! «Не ходи сюда и не мешайся», — непреклонно отрубила кухарка. «Мало мне, что твоя мама уехала в гости, а отец с минуты на минуту нагрянет обедать, так еще и тебя принесло надоедать. Мальчикам вообще не место на кухне. Беги-ка отсюда и не мешай мне работать» она насупилась, старательно делая вид, что целиком поглощена своими титаническими трудами, но Джимми не убегал. Это пикник же устраивают, проговорил он еле слышно. Чего? Ну это самое. Устраивают пикник. И кто это его устраивает? Громогласно осведомилась кухарка. Тон вопроса не оставлял сомнений, что если пикник затевают не те. Кому следует, она его моментально запретит. В глазах у Джимми затеплилась надежда. Битых двадцать минут, пререкались попусту, и вот, наконец-то, удалось вплотную приблизиться к предмету. Он с готовностью отвечал. «Да все. Мальчики с девочками. Много-много. Все. Кто такие?» В привычной, абсолютно не поддающейся описанию манере Джимми завел на распев и в нос перечисление предполагаемых участников пикника: Уилли Далзел, потом Дан Эрл и Элла Эрл, потом Уолкет Маргет и Ривс Маргет, потом Уолтер Фелпс и Гомер Фелпс и Мини Фелпс и, ой, ну еще много девочек и и все и мамы ихние тоже и старшие сестры и прибавил к сказанному свежую деталь устраивают пикник и на здоровье медовым голосом отозвалась кухарка минуты две Джими молча переминался с ноги на ногу я я думал может быть мне тоже можно Прошептал он, наконец, раздраженно и словно бы в недоумении, почему он все еще здесь, кухарка оторвалась от стрепни. — А кто тебя не пускает? — резко спросила она. — Я, что ли? — Нет, — признался тихонько Джимми. — Тогда чего ж ты не идешь? Никто не держит. Но я... Ты это... Ребятам полагается принести с собой что-нибудь из еды. — Ага... Торжествующе воскликнула кухарка. — Так вот оно что! Вот, значит, почему ты тут топчешься столько времени. И зря. Убирался бы лучше без лишних разговоров. Мало мне, что твоя мама уехала в гости, а отец с минуты на минуту придет обедать, так еще и тебя принесло на мою голову. Не найдясь, что возразить, Джимми горестно двинулся к двери. Кухарка, между тем, продолжала, — кое-кто в этом доме, похоже, думает, что у кухарки тысяча рук. Где я раньше работала, там хоть какое-то было у людей понятие. «Я вам не лошадь!» — скажет тоже. «Пикник!» — Джимми промолчал, но замедлил продвижение к двери. «Вроде и без того делов хватает, а тут еще ты со своими пикниками». Никому вроде бы не вдомёк, что у меня полно работ. Даже и помышления об этом нет. Заявляются и толкуют про пикники. Мне-то что до пикников? Джимми всё медлил. Вот где я работал раньше, там у людей хоть какое-то было понятие. Никто не совался с пикниками. Когда мать уехала в гости, а отец вот-вот нагрянет обедать. Всё дурость одна. Мальчик Джимми прижался щекой к стене и заплакал. Кухарка устремила на него взгляд, полный презрения. — Плачешь, да? — Ревешь. — И чего ты ревешь? — «Ни Ничего, — прорыдал Джимми. Наступило молчание, прерываемое судорожными всхлипами Наконец кухарка сказала. — Ладно, будет хныкать, перестань. — Кухня для этого не место. — Прекрати. «Ну, хорошо. Не перестанешь, не дам тебе ничего на пикник, так и знай». Ему не сразу удалось унять слезы. «Ты ведь не говорила, — пролепетал он, запинаясь, — не говорила, что дашь мне чего-нибудь с собой. А почему я должна говорить? — вскричала она, возмущенно, — с какой-то стати, когда ты здесь плачешь и ноешь и хнычешь под ногами». Хоть кого такое с ума сведет? Ишь ты, не говорила. А ты чего ожидал? Внезапно Джимми объявил, я больше не буду. Не буду больше плакать, совсем. То-то, — проворчала кухарка, — то-то же. Давно пора. Мало мне забот. Кухарка, заметим, готовила на обед тефтели из лососины. На столе перед ней стояла жестяная банка еще наполовину полная розоватого рыбного фарша. Не переставая ворчать, она схватила коровай хлеба и, ловко орудуя ножом, отрезала четыре ломтя, каждый размером с карманный томик бульварного романа. щедро намазала их маслом и, запуская в банку нож, извлекла на острие его несколько кусков лососины, шлепая их на хлеб и распластывая сверху. После чего примерно тем же движением, каким ударяют в медные тарелки, с силой сплющило попарно ломти хлеба и осталась в полной убежденности, что сотворила два сандвича. «Ну вот!» — вскричала она. — «То самое, что тебе надо. Постой-ка!» «Во что бы их положить?» — Ага, нашла. Она сунула сандвича в маленькое ведерко и прихлопнула его крышкой. Джимми мог... «Идти на пикник! Ой, спасибочка, Мэри!» — радостно крикнул он, и в тот же миг уже со всех ног мчался прочь. Он почти на полчаса опаздывал из-за своей неудачи в попытке быстро с налета одолеть кухарку, но знал, что на пикник собираются у озера на каменистом бугре, поросшем сосной и высокой, стройной, как колонны, цугой. С легким сердцем бежал он туда, размахивая своим ведерком. Всего лишь несколько минут назад душа его томилась отчаянием. Теперь он был счастлив, он идет на пикник, он приобрел почетное право участвовать в нем благодаря содержимому жестяного ведерка. Уже на опушке рощицы он услышал веселый гомон, а с вершины бугра перед ним открылась картина, от которой в его небольшой груди дух... Занялся от радости. На склоне были разложены два костра, целых два. На одном что-то варила миссис Эрл, наверняка шоколад, а у другого молодая дама в белом полотняном платье и соломенной шляпе опускала яйца в кипящий котелок. Другие взрослые расстелили на земле белую скатерть и выкладывали на нее снеть из корзинок. В густой прохладной тени деревьев со смехом носились дети. Джимми поспешил к своим друзьям. Первым его заметил Гомер Фелпс. — Уго, закричал он. — Вот и Джимми трескот. Давай к нам, Джимми. Будешь на нашей стороне. Подчиняясь условиям игры, дети разделились на две команды. Команда Гомера Фелпса поддержала его громкими возгласами. «Правильно, Джимми, будешь с нами!» Другие, как водится, заспорили. «Почему мы и так слабее? Ничего не слабее!» Гомер Фелпс вдруг встрепенулся и сказал, глядя пристально, «Что это у тебя в ведерке, Джим?» «Там завтрак». Отвечать... Чуть смущённо Джимми. И тотчас прямо-таки небо содрогнулось от издевательского визга противной мини-фелпс. «Завтрак там, слыхали? В ведёрке!» Она кинулась к своей матери с воплем «Мама, мамочка!» А Джимми Трескетт принёс еду на пикник в ведёрке. Сам по себе этот факт не содержал ничего, что способно задеть кого-либо за живое, особенно мальчиков, которым в силу малой осведомленности было бы все равно принеси он свой завтрак хоть в ведре из-под угля, но таков уж в детском сообществе стадный инстинкт, что все разом отшатнулись от него. В мгновение ока он сделался отвершенным. Прежняя дружба можно сказать кануло в воды озера каждый боялся уронить себя в глазах остальных мальчишки с безопасного расстояния дразнились Ха -ха. притащил завтрак в ведерке девочки пока не кончился пикник ни разу больше не назвали его по имени отныне джимми трескот звался он в душевном помрачении от горькой обиды он стоял как побитый поддевая носком ботинка камешки и бормотал с потугой на вызов хочу и буду носить в ведерке подобное Декларация независимости мало что меняла, и он это знал, но ничего лучшего не мог придумать. Его был случай высмеивали и в школе, застав за сочинением письма к ангелочку девочке Корре. И он тогда сумел постоять за себя, но тут было совсем другое. Тут совершалось парадное событие, когда со всех сторон полно взрослых. Как славно было бы, к примеру, изловить близнецов братьев Маргет и отмутузить, внушив этим плаксом тумаками почтение к его ведерку. Но такое, возможно, в заповедных джунглях детства, куда нога взрослых ступает редко. Сейчас оставалось стоять на бычесть и только... Внезапно раздался приветливый голос. «Миссис Эрл, дети сюда!» «Все готово!» Дети гурьбой устремились на призыв, злорадно оглядываясь напоследок туда, где стоял Джимми со своим ведерком. Что ему было делать? Он знал, что взрослые ждут от него приходы на общий пир, но стоит ему приблизиться, как дети, и в особенности кое-кто из этих бессовестных девчонок, встретят его глумливым хором. С другой стороны, там на скатерти были разложены груды неслыханных вкусностей. Такое тоже из головы не выкинешь. Может быть, если подобраться тихонечко... Вести себя с девочками ласково и мило его оставят в покое. Конечно, явиться на такой роскошный пикник с ведерком — это кошмар. Но, может, все-таки его простят? Ну да, как бы не так, от них дождешься. Он вспомнил вдруг, с какими радужными надеждами летел к этой роще, И жалость к себе охватила его, и подумалось, что хорошо бы умереть, но тогда не все пожалеют. Молодая дама в белом и в соломенной шляпе глянула в его сторону, и, обратясь к своей сестре, миссис Эрл, спросила, — Это кто там маячит, Эмили? — На отшибе. Миссис Эрл присмотрелась. — А, так это же Джимми Трескотт. — Подсаживайся, Джимми! «Что ж ты не участвуешь в пикнике?» Джимми начал бочком подступать ближе к скатерти, однако многие из детей отозвались на приглашение миссис Эрл новым взрывом. Он свою долю на пикник принес в ведерке. В ведерке, представляете? В ведерко положил! Пуще всех надрывалась вредина мини-фелпс. «Вон туда, мамочка, в ведерка видишь?» — Смешно, правда? — Смехота! — Ну что за несносные педанты эти дети, — сказала молодая дама. Э, — Все удовольствие отравляют мальчику. бессовестный Ранят его в самое сердце. Пойти, пожалуй, поговорить с ним о Милле. Может быть, не стоит. С сомнением отозвалась миссис Эрл. В подобных случаях все как-то улаживается само собой. — Не стало бы от твоего вмешательства только хуже. — Ну, я хотя бы попробую, — сказала ее сестра. При втором взрыве насмешек Джимми весь сжался и отступил поближе к дереву, отчасти прячась за ним, но и показывая в то же время, что вовсе не прячется. Он обратил печальный взгляд на озеро. Лоскут воды в просвете между теней казалось Вставал стаймя наподобие грифельной доски. Рядом послышался шорох, и мальчик, оглянувшись, увидел, что на него смотрит сверху вниз та молодая дама, и в руке у нее тарелки. «А можно я здесь присяду возле тебя?» — спросила она спокойно. Джимми не поверил своему шап Она же, поставив тарелки, на настил из сосновых иголок и, устроясь там же, сама коротко объяснила... У них там, видишь ли, тесновато. А я не люблю сидеть во время пикника в тесноте, и решила, что перейду сюда. Надеюсь, ты не против? Джимми поспешил вновь обрести дар речи. — Не против. Что вы? Мне нравится, что вы здесь. Простодушный нажим на слово «нравится» как бы относился... — означенный факт к разряду явлений противозаконного свойства, что, впрочем, не вызвало у нее улыбки. — А это озеро, оно какой величины? — осведомился она. Джимми, легко попадаясь на удочку, тотчас заговорил тоном более подходящим единоличному владельцу озера. Ой, чуть не двадцать миль в длину, а ширина в одном месте почти четыре мили и глубокая. — Страшно глубокое. Пароходы плавают настоящие, и это. — Лодки тоже разные, и еще это самое. — И ты катаешься иногда? — Да, сколько раз. У моего папы есть своя лодка, — сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова. Она была должным и самым приятным образом поражена. — Ты шутишь? — скричала она, как если бы никогда не слышала до сих пор, что у кого-то может быть своя лодка. — Правда, правда, — продолжал Джимми, большая-пребольшая, большая, с парусами, взаправдышными парусами. И он, бывает, берет меня с собой. Один раз брал ловить рыбу. Мы с ним тогда ели сэндвичи много-много, а папа пил пиво из горлышка, прямо из горлышка бутылки. Эта сенсационная подробность была принята его собеседницей с подобающим изумлением. Видя, какое действие оказывает его рассказ, Джимми с воодушевлением развил тему. «Он последал мне побросать бутылки в воду, я как размахнусь, как заброшу, далеко-далеко, а они потонули, и ни одна не всплыла больше наверх», — заключил он драматически. Лицо его преобразилось, он и думать забыл о злополучном ведерке, захваченной своей беседой с красивой дамой, которой так интересно все, что он скажет. Она, указав на одну из тарелок, уронила небрежно. — сэндвич. кстати, не хочешь? — Это я их делала. — А как ты насчет маслин? — Вот еще яйцо есть под острым соусом, тоже моего приготовления. Неужели? вежливо сказал Джимми. Он погрустнел на миг при косвенном напоминании о ведерке, но сандвичем застенчиво завладел. Надеюсь, ты и яйцо не обойдешь вниманием, сказала его богиня. Я очень им горда. Он не обошел. Он мало что на тарелке обошел вниманием. Для мальчика их теплое общение было. Неописуемым блаженством он приобрел друга, прекрасную даму, которой нравится больше всех, по крайней мере, здесь на пикнике. Шутка ли пренебречь царским угощением, разложенным на скатерти ради того, чтобы посидеть с ним, изгнанником? Вот в каком нежном возрасте пал он жертвой женского лукавства. — Вы где живете? — спросил он неожиданно. — Я... — Далеко отсюда, в Нью-Йорке. Следующий вопрос был поставлен, как говорится, ребром. — А вы замужем? — Пока нет, — отвечала она серьезно. Джимми ненадолго умолк, смущенно поглядывая на нее украдкой. Заметно было, что ему слегка неловко. Наконец он сказал, когда я вырасту большой, — Ну, это будет еще не так скоро, — заметила красивая дама. — Но когда будет, я бы... — Я хочу жениться на вас. — Хорошо, я запомню, — сказала она. — Но сейчас это не стоит обсуждать. Впереди еще столько времени, и мне не хочется, чтобы ты чувствовал себя связанным обещанием. Она улыбнулась ему. Джимми начал бахвалиться. Я, когда вырасту, у меня будет много-много денег, и дом большой-пребольшой, и лошадь тоже, и ружье. И еще книжек много про слонов и про тигров И мороженого, сколько хочешь И пирожных, и леденцов Вот, слова его, как и раньше, произвели впечатление Он это видел И детей у меня будет Знаете, сколько много? Триста, наверное И ни одной единой девчонки Все будут мальчики, вроде меня Подумать только — сказала она. Клеймо позора на нем изгладилось бесследно, ведерко быльем поросло, казалось, он уже не первый месяц блаженствует в обществе прекрасной дамы и похваляется перед нею без зазрения совести. Наконец раздался клич «Собирайтесь, идем домой!» Участники пикника потянулись из рощи, детей подмывало вновь обрушить над Жимми град насмешек, ведь он по-прежнему нес ведерка. Да обстоятельства не позволяли. Он шествовал рядом с красивой дамой. На этом пути он оставил многие прежние свои привычки. Так, например, направляясь куда-нибудь, он неизменно предпочитал передвигаться элегантными скачками с одной трещины между камнями на другую либо изображая паровоз с вагонами, или же прибегая к иной разновидности пантомимы, на какие столь гораздо детства. Но сейчас он держался с достоинством. Любой мышонок позавидовал бы его умению ступать бесшумно. Он проводил красивую даму до калитки эрлов, где неуклюже торжественно и с сожалением пожал ей руку на прощание, посмотрел, как она идет по дорожке к дому, Хлопнула входная дверь. По дороге домой он предавался мечтам. Особенно заманчивой казалась одна. Вот бы красивая дама была его учительницей в школе. Эх, каким он стал бы примерным школьником! Сидел бы, не шелохнулся целый день за партой, все уроки знал бы на зубок. И вообще! И вот бы кто-нибудь из ремят вздумал ей нагрубить... Ну, попадись ему тогда этот обидчик на обратном пути из школы, и судьба несчастного рисовалась Джимми в картинках, от каких сильный мужчина с содроганием закроет глаза руками, а ей он будет все больше нравиться, все больше и больше, и сможет все на свете, как волшебник». Однако уже в черте отеческих владений страшная мысль посетила его. Он возвращался, а бутерброды с лососиной лежат в ведерке нетронутой. Он живо вообразил, как кухарка девятифутового роста грозит ему кулаком. «А вот, стало быть, для чего я трудилась! Чтобы ты назад их приволок! Да ради этого я старалась! Да?» Теперь он шел к дому, крадучись, словно вороватый. Побродяжка вблизи кухонной двери сделал отчаянный рывок вперед и промчался мимо с расчетом добежать до конюшни и схоронить там улики своей вины. Почти у самой цели его настиг громоподобный окрик «Джимми Трескотт! Ты куда это направился с ведерком?» То была кухарка. Не отвечая, Джимми юркнул под кров в конюшне. Там он сорвал с ведерка крышку и метнул его содержимое под груду попон. Кухарка не пустилась в погоню, но голос ее гремел так же грозно. «Что ты там делаешь с ведерком, Джимми трескот?» Непринужденно помахивая ведерком, он вышел вперед. «Ничего!» — отвечал он с видом оскорбленной добродетели. — Знаю я тебя, бросила она сурово, забирая у него окаянный предмет. Наутро, когда Джимми играл неподалеку от конюшни, его окликнул Питер Вашингтон. Он э, ходил за лошадью доктора Трескотта. — Джим! Эй, Джим! Ну что, поди сюда? Джимми нехотя подошел к дверям конюшни. — Откуда под попонами взялась рыба с хлебом? — Не знаю. Я ни при чем. Запальчиво отозвался Джимми. — Рассказывай, — крикнул Питер Вашингтон, выбрасывая это безобразие. Расскажи кому другому. А мне, когда рыбка с хлебом ловится под попонами, нету надобности гадать. То ли лошади ее выпустили сюда, то ли твой папаша. Я знаю. В другой раз попадется мне в конюшне рыба с хлебом. Папаше доложу, будь уверен тысяча девятьсотый год